Крикнув, чтобы они сейчас же остановились, я забарабанил кулаками по стеклу. Оба юнца не обратили на меня ни малейшего внимания. Один из них продолжал спокойно набивать себе карманы, а второй, придерживая одной рукой старика, другой свирепо избивал его с помощью некоего подобия дубинки. Вскоре старик, обмякнув, тяжело сполз на пол, и из его головы ручьями текла кровь. Подбежав к двери, я попытался ее открыть, но мне это не удалось. Дверь была заперта изнутри. Тогда я попытался ее взломать, но, несмотря на весь ужасный грохот, который я устроил, мальчишки не обращали на меня ни малейшего внимания. Под стариком уже образовалась целая лужа крови, медленно растекавшаяся по полу. Бросив свою бесполезную борьбу с дверью, я кинулся домой и вызвал полицию. Хотя я говорил очень возбужденно, меня все же поняли и записали мое имя, адрес и адрес кондитерской. Через несколько минут ко мне пришли двое полицейских, и то, что они рассказали, привело меня в полнейшее замешательство. По их словам, в кондитерской все было в полном порядке, ее не грабили, нигде не было никаких следов насилия, а войдя внутрь... Они разбудили старого владельца, который мирно спал в своих апартаментах, располагавшихся в дальнем конце кондитерской. Судя по тому, как полицейские со мной разговаривали, они решили, что я или пьян, или пытаюсь их разыграть. Уходя, они предупредили, чтобы я больше не докучал управлению полиции своими странными выходками, иначе у меня будут большие неприятности. Весь следующий день ужасная сцена, свидетелем которой я был, не выходила у меня из головы. В тот вечер я специально пошел домой другим путем, чтобы не идти мимо кондитерской. Но когда я пришел домой, на крыльце меня уже ждали те же самые полицейские, что приезжали вчера. По их словам, владелец кондитерской час назад был ограблен и убит. Его били по голове именно так, как я это описывал. Теперь они хотели узнать имя того мальчишки, которого я как будто узнал в своем видении. На допросе он во всем сознался и выдал своего друга. Сейчас, когда я пишу эти строки, они сидят в тюрьме в ожидании суда. Марк Тревор, Честер, штат Пенсильвания, апрель, 1967 года. Маска смерти. Когда мне было 12 лет, в моей семье случилась одна очень странная вещь. Однажды, октябрьским вечером 1935 года, когда мы после ужина сидели в гостиной, все, кроме отца, который доедал на кухне свой поздний ужин, Хотя было уже темно, свет пока не зажигали, и мы сидели при свете камина. Дело происходило в нашем доме в Брэдфорде, Англия. Мама что-то напевала моему маленькому брату, который дремал у нее на коленях. Мы с другим братом играли на ковре. Материнское пение вдруг резко оборвалось. Посмотрев на нас, я заметила, что она с выражением крайнего изумления пристально вглядывается в огонь. Мы с братом непроизвольно тоже туда взглянули, и среди пламени, в самой середине камина, увидели лицо мужчины, прикрытое какой-то непонятной маской. Бил, не оглядываясь, позвала моя мать, — «иди посмотри на это лицо в огне». Со стороны кухни послышался недоверчивый смех. Но отец так и не появился. Я вскочила на ноги. «Мама, папа должен обязательно это увидеть. Я сейчас его приведу». Но никакими уговорами отца так и не удалось заставить прийти в гостиную. Он только смеялся. Когда я вернулась к камину, лицо в огне уже исчезло. Три недели спустя моего отца доставили в больницу, с опасным заражением крови. Несмотря на все предпринятые врачами меры, он вскоре умер. Во время пребывания в больнице у него на лице лопнула кожа, и по указанию лечащего врача на лицо наложили маску из белой марли, пропитанной лекарствами. С этой маской на лице он и умер. Анткевич, Клифтон, штат Нью-Джерси, февраль 1963 года.